так как Пабло Казальс, как папы. Иначе говоря, такое имя может носить кто попало. Десятое. Время от времени, но с упорным постоянством, встречаются мне в свете весьма элегантные, то есть умеренно привлекательные женщины с почти чудовищно развитой копчиковой костью. Вот уже много лет эти самые женщины, как правило, горят желанием познакомиться со мною лично. Обычно между нами происходит разговор такого порядка. Женщина-копчик. Разумеется, мне известно ваше имя. Я Дали. Мне тоже. Женщина-копчик. Вы, наверное, заметили, что я просто не могла оторвать от вас глаз. Нахожу, что вы совершенно очаровательны. Я Дали. «Я тоже». Женщина-копчик. «Ах, не будьте же льстецом. Вы меня даже и не заметили». «Я Дали». «Но я говорю о себе, мадам». Женщина-копчик. «Интересно знать, как это вы добиваетесь, что усы у вас всегда стоят торчком?» «Я Дали». «Это все финики». Женщина-копчик. «Финики?» «Я Дали». «Да-да, финики». «Именно финики» такие плоды, которые растут на пальмах. Я заказываю на десерт финики, ем их. А когда кончаю, прежде чем омыть пальцы в миске, слегка прохожусь ими по усам. И этого достаточно, чтобы они держали форму. Женщина копчик потрясающе я дали. У этого способа есть еще одно достоинство: На финиковый сахар, Непременно слетаются все мухи. Женщина-копчик, какой кошмар! Я Дали. Что вы, я просто обожаю мух. Я могу чувствовать себя счастливым, только когда лежу на солнце совершенно голый и весь облеплен мухами. Женщина-копчик, по моему тону уже совершенно уверившись, что все, что я ей говорил, достовернейшая и истинная правда. Но как же это может нравиться, когда ты весь облеплен мухами? Ведь они же такие грязные. Я, Дали, я и сам ненавижу грязных мух. Мне нравятся только самые, что ни на есть, чистоплотнейшие мухи. Женщина-копчик, интересно, как это вам удается отличать чистых мух от грязных? Я, Дали, ну уж это-то я сразу вижу. Не выношу даже вида грязной городской или даже вот хоть бы и деревенской мухи с раздутым желтым брюхом цвета майонеза, с крылышками такими черными, будто она обмакнула их в мрачную некрофильскую краску. Нет, я люблю только мух чистоплотнейших, сверхвеселых, наряженных в такие серенькие альпаковые одеяница от Баленсиаги сверкающих, что сухая радуга, ясных, как слюда, с гранатовыми глазками и брюшком благородного неаполитанского желтого цвета, такие восхитительные маленькие мушки порхают в оливковой роще порт Легата, где не живет никто, кроме голы и Дали. Эти грациозные мушки столь изысканны, что садятся на оливковые листочки только с той стороны, где те подернуты налетом окиси серебра, то феи Средиземноморья. Они несли вдохновение греческим философам, которые проводили жизнь под солнцем, облепленные мухами. Ваш мечтательный вид позволяет мне полагать, что вы уже поддались мушиным чарам. Дабы покончить с этой темой, добавлю, что в тот день, когда я, предаваясь размышлениям, вдруг почувствую, что облепившие меня мухи причиняют мне неудобства, я тотчас же пойму. Это означает, что идеи мои утратили силу того параноидного потока, который служит приметой моего гения. Если же, с другой стороны, я даже не замечаю никаких мух. Это наивернейший признак, что я полностью владею духовной ситуацией. Женщина-копчик. А ведь в сущности во всем, что вы говорите, кажется, есть какой-то смысл. Тогда скажите, это правда, что усы ваши служат вам антеннами, с помощью которых вы...